Отправившись на обычную прогулку, он что-то бормотал относительно глупостей, рассказываемых газетами. Оса заела собаку. Вот чепуха! Как раз в это время он наткнулся на гигантский дождевик второго урожая.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 спишившего Кадлсом и схватил его за руку. Что же это такое делается? сказал он. Читали вы газеты? Доктор отвечал утвердительно. А ребенка видели? Что все это значит? Осы.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 «Ведь это похоже на эпидемию». «Да, я тоже так думаю», — сказал доктор. «Во всяком случае, это очень похоже на эпидемию. Мы, пожалуй, имеем право назвать это эпидемической гипертрофией». «Но вы не думаете, чтобы она была заразительна?» — спросил викарий.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 Но дорогой он рассудил, что болезнь появилась в поселке вот уже около месяца, а до сих пор никто, кроме маленького Кадулся, не захворал. Поэтому после некоторого колебания он решился быть храбрым, как следует доктору, и рисковать.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 Весьма заразительной и совершенно от вас независящий. Вы столько же можете ею управлять, сколько и движениями солнечной системы. Много вы сделали с сожжением вашей фермы. Такие эпидемии и в древности бывали.